14. Рассчитывая поговорить отдельно с Катюшей, как он делал это обыкновенно после общего чая и ужина, Нихлюдов сидел под крыльцово, беседуя с ним. Между прочим, он рассказал ему про то обращение к нему Макара и про историю его преступления. Крыльцов слушал внимательно, остановив блестящий взгляд на лице Нихлюдова. "Да", сказал он вдруг. "Меня часто занимает мысль,

Что вот мы идём вместе рядом с ними, с кем с ними, с теми самыми людьми, за которых мы и идём. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их, а они хуже этого ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно. Ничего не тут ужасного, сказал Новодворов, прислушивавшийся к разговору. Массы всегда обожают только власть, сказал он своим трещащим голосом.

Правительство властвует, они обожают его и ненавидят нас. Завтра мы будем во власти, они будут обожать нас. В это время из за стены послышался взрыв брони, толкотня удаляющихся в стену, звон цепей, визг и крики. Кого-то били, кто-то кричал. Каравол! Вон они из-за вери. Какое же может быть общение между нами и ими? спокойно сказал Новодворов.

Ты говоришь, звери. А вот сейчас мне Хлюдов рассказывал о таком поступке, раздражительно сказал Крыльцов, и он рассказал про то, как Макар рискует жизнью, спасая земляка. Это-то уже не зверство, а подвиг. Сентиментальность, иронически сказал Новодворов. Нам трудно понять эмоции этих людей и мотивы их поступков. Ты видишь тут великодушие, а может быть, зависть к тому каторжнику?

Как это ты не хочешь в другом видеть ничего хорошего, вдруг разгорячившись, сказала Марь Пална. Она была на ты со всеми. Нельзя видеть чего нет. Как нет, когда человек рискует ужасной смертью? Я думаю, сказал Новодворов, что если мы хотим делать своё дело, то первое для этого условие. Кондратьев оставил книгу, которую он читал у лампы, и внимательно стал слушать своего учителя.

то, чтобы не фантазировать, а смотреть на вещи как они есть, делать всё для масс народа, а не ждать ничего от них. Массы составляют объект нашей деятельности, но не могут быть нашими сотрудниками до тех пор, пока не инертны, как теперь. Начал он, как будто читал лекцию. И потому совершенно иллюзорно ожидать от них помощи до тех пор, пока не произошёл процесс развития, тот процесс развития, к которому мы приготавливаем их.

Какой процесс развития? раскрасневшись, заговорил Крыльцов. Мы говорим, что мы против произвола и деспотизма, а разве это не самый ужасный деспотизм? Нет никакого деспотизма, спокойно отвечал Новодворов. Я только говорю, что знаю тот путь, по которому должен идти народ, и могу указывать этот путь. Но почему ты уверен, что путь, который ты указываешь, истинный?

Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни большой революции? Они тоже знали по науке единый истинный путь. То, что они заблуждались, не доказывает того, чтобы я заблуждался. И потом, большая разница между бреднями идеологов и данными положительной экономической науки. Голос Новогодрова наполнял всю камеру. Он один говорил, а все молчали. Всегда спорят

сказала Мари Пална, когда он на минуту затих. А вы сами-то как об этом думаете? спросил Нехлюдов Мари Палну. Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды. Ну а вы, Катюша? улыбаясь спросил Нехлюдов с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то, ожидая ее ответа. Я думаю, обижен простой народ, сказала она вся вспыхнув.

Очень уж обижен простой народ. Верно, Михалн, верно, крикнул Набатов. Дё ужа обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом всё наше дело. Странное представление о задачах революции, сказал Новодворов и молча сердито стал курить. Не могу с ним говорить, шёпотом сказал Крыльцов и замолчал. И гораздо лучше не говорить, сказал Нехлюдов.

Не смотря на то, что Новодворов был очень уважаем всеми революционерами, не смотря на то, что он был очень ученый, считался очень умным, Нихлюдов причислял его к тем революционерам, которые, будучи по нравственным своим качествам ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. Умственные силы этого человека, его числитель, были большие, но мнение его о себе, его знаменатель.

было несоизмеримо огромное и давно уже переросло его умственные силы. Это был человек совершенно противоположного склона духовной жизни, чем Симонсен. Симонсен был один из тех людей преимущественно мужского склада, у которых поступки вытекают из деятельности мысли и определяются ею. Новодворов же принадлежал к разряду людей преимущественно женского склада, у которых

Деятельность мысли направлена правильно отчасти на достижение целей, поставленных чувствам, а отчасти же на оправдание поступков, вызванных чувствам. Вся революционная деятельность Новодворова, несмотря на то, что он умел красноречиво объяснять её очень убедительными доводами, представлялась нехлюдову основанной только на числавии и желании первенствовать перед людьми. Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их,

Он в период учения в среде учащих и учащихся, где эта способность высоко ценится (в скобках гимназия, университет, магистерство) имел первенство, и он был удовлетворен. Но когда он получил диплом и перестал учиться, и первенство это прекратилось, он вдруг...

Как это рассказывал мне Хлюдов у Людову, крыльцов, нелюбивший Новодворво, для того, чтобы получить первенство в новой сфере, совершенно переменил свои взгляды и постепенно вце либерала сделался красным народовольцем. Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире удовлетворявшее его самолюбие положение руководителя партии.

Раз избрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался, и потому был уверен, что никогда не ошибался. Всё ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И при узости и односторонности его взгляда всё действительно было очень просто и ясно. Ему нужно было только, как он говорил, быть логичным. Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять себе.

А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовке к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор.

На соборе же должна была быть предложена составленная им программа, и он был вполне уверен, что программа эта исчерпывала все вопросы, и нельзя было не исполнить её. Товарищи уважали его за его смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам, и охотно поступил бы с ними, как старые самцы обезьян наступают с молодыми, если бы мог.

Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей. Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним. Так он относился теперь на пути к пропагандированному им рабочему Кондратьеву, к Вере Ефремовне и к хорошенькой Грабец, которые обе были влюблены в него. Хотя он принципиально и был за женский вопрос, но

В глубине души считал всех женщин глупыми и ничтожными, за исключением тех, в которых часто бывал сентиментально влюблён, так как теперь был влюблён в Грабец, и тогда считал их необычайными женщинами, достоинство которых умело заметить только он. Вопрос об отношениях полов казался ему, как и все вопросы, очень простым и ясным, и вполне разрешённым признанием свободной любви. У него была одна жена фиктивная,

Другая, настоящая, с которой он разошёлся, убедившись, что между ними нет истинной любви, и теперь намеревался вступить в новый свободный брак с Грабец. В них Людова он презирал за то, что он кривляется, как он говорил с Масловой, и в особенности за то, что он позволяет себе думать о недостатках существующего устройства и средствах исправления его не только ни слово в слово так же, как думал он Новодворов.

Но даже как-то по-своему, по княжески, то есть по дурацки. Нехлёдов знал это отношение к себе Новодворово и к огорчению своему, чувствовал, что несмотря на то благодушное настроение, в котором он находился во время путешествия, платит ему той же монетою и никак не может побороть сильнейшей антипатии к этому человеку.